Не картофельное пюре от доктора Майка. Овощи, особенно богатые антиоксидантами, являются защитниками вашего иммунитета. И бьюсь об заклад, когда вы попробуете пюре по моему рецепту, уже не захотите вернуться к любимому картофельному пюре, куда кладёте много масла, сливки, соль, которые и придают такой приятный вкус пюре. Я предлагаю богатую антиоксидантами, витамином С, цветную капусту. Она также содержит фолиаты, разновидность витамина B и калий. Попробуйте и не пожалеете. Головка цветной капусты, вода, специи без соли. Немного перца для вкуса. Добавка паста васаби. Нарежьте мелко цветную капусту и поварите на пару до мягкости. Потом положите в блендер или миксер и измельчите. Потом добавьте любимые специи, например, чеснок, перец. Полюбите ягоды. Они на вершине по содержанию антиоксидантов, и я хочу улучшить момент и пропеть хвалу клубнике, чернике, голубике, малине и всем маленьким сладким помощникам иммунитета. Они просто заряжены антиоксидантами, включая витамин С. Можно насыпать ягоды в овсянку, нежирный мусс или просто съедать горсть ягод. вместо перекуса. Исключите белую пищу из рациона. Я всегда говорю своим пациентам, за исключением цветной капусты, нежирных сортов сыра и йогуртов, остаётся немного продуктов белого цвета, которые можно считать здоровой пищей. Простые сахара, рафинированные углеводы, пища, которую лишили натуральных питательных веществ и клетчатки, например, белая мука во многих продуктах, белые макаронные изделия, исключение из цельного зерна пшеницы, белый рис и, разумеется, белый сахар. Эти продукты просто набор калорий, лишенный питательных веществ, и они помогут вам состариться быстрее и выглядеть старше. Особенно те углеводы, которые содержатся в сладостях и выпечке, от которых уровень сахара просто взлетает. А излишек глюкозы в крови неизбежно вызовет закупорку сосудов и нарушение кровообращения. Потому что когда оно нарушено, крови затруднён доступ к очагам воспаления, это означает, что лейкоциты не смогут вовремя прибыть туда, чтобы бороться с очагом воспаления, и организм не сможет справляться с болезнью и инфекцией. И возьмите новое оружие. Всё белое прочь из вашего рациона. Ешьте пищу, богатую селеном. Селен микроэлемент, обнаруженный в некоторых продуктах питания. Он необходим для правильного функционирования иммунной системы. И его дефицит может отрицательно повлиять на иммунитет. Этот минерал содержит глутатион, мощный антиоксидант и иммунный активатор, который производится организмом. Селен помогает расщеплять перекись водорода, один из самых агрессивных свободных радикалов. Исследования показывают, Что селен помогает бороться с инфекциями, сохранять работоспособность мозга с возрастом и предотвратить некоторые виды рака. Вам необходимо иметь определённое количество селена в пище, но не переусердствуйте, потому что избыток селена может нанести вред здоровью. Необходимое количество селена для организма можно получить с постным мясом, некоторыми морскими продуктами, например, тунцом, треской, а также семенами подсолнуха и яйцами. Кстати, один бразильский орех содержит дневную норму селена. Так что если вы не получаете селен с пищей, вместо добавок можно съесть один такой орех. Бывать на солнце. Витамин D который вырабатывается в организме под действием солнечного света, тоже поддерживает иммунитет. Исследования, проведённые в университете Копенгагена, подтверждают теорию, что витамин D служит спусковым крючком к приведению в активное состояние иммунные клетки. И ещё. Если у вас в организме недостаточно витамина D, то Т-лимфоциты не могут правильно реагировать на инфекцию. Так что отправляйтесь на улицу и погрейтесь на солнышке. Только не сгорите. 10-15 минут, проведенных на солнце, вполне достаточно. Нормальный сон. Не всегда удается иметь нормальный здоровый сон, и это вредит иммунитету. Я знаю, что не всегда удается выспаться. Поэтому не озадачивайтесь, если повеселились ночью и поздно легли. Но только имейте в виду, что даже одна бессонная ночь ослабляет способность бороться с инфекцией и вызывает риск аутоиммунной реакции. Так что позднее гулянье не приветствуется. Лучше ложитесь пораньше и выспитесь. Принимайте две таблетки детского аспирина каждый день. Согласно последним исследованиям, аспирин помогает предотвратить многие виды рака и остановить его распространение. Это болеутоляющее средство помогает погасить воспаление, которое часто и является основанием для возникновения рака. В медицинском журнале Lancet опубликован доклад, в котором сообщается, что ежедневный прием аспирина предотвращает заболевание раком на 75%, а также приостанавливает распространение метастаз, особенно при таких его видах, как кишечно-ректальный. Лучше всего подойдет прием двух таблеток детского аспирина каждый день. Как всегда, посоветуйтесь со своим доктором, потому что аспирин имеет ряд побочных эффектов, например, аспирин Не рекомендуется при язве желудка.